Глава шестая. Николина. Стоит задаться этим вопросом, как неоднократные сигналы моего смартфона на корню уничтожают всю веру в лучший исход, врубают здравый смысл и быстро заставляют меня отшагнуть от Остина назад, а его подозрительно нахмурится. «Кто это тебя так сильно хочет?» – спрашивает он с любопытством, отмечая длинную череду звуков, входящих сообщений. «Не знаю». Скорее всего, Эмилия, прячу сотрясающее все тело волнения под улыбкой и вчитываясь в послание того, кто хочет меня крайне неадекватно для одного человека. Если не желаешь создать проблемы, и своим близким тоже не забывай, кому ты принадлежишь, Лина. От страха, близко граничащего с удушливой паникой, меня прошибает до леденящего пота. Какая же я все-таки наивная и глупая. О чем я вообще думаю? На что надеюсь? От этого шторма мне ничего не поможет укрыться. Адам не только меня уничтожит, но и всех в моем окружении, кто попытается мне помочь. В состоянии аффекта я начинаю беспокойно озираться по сторонам, но кроме влюбленной парочки и группы катающихся на скейтбордах подростков, больше никого подозрительного не замечаю. Черт бы побрал Адама! Он что, представил ко мне невидимку? Как такое возможно, что я ни разу его даже мельком не замечала? Где он? Кто он? Как он все видит и слышит? А может, их несколько? Ужас! С каждым днем это начинает напрягать меня все больше. Спокойствия я уже давно лишилась, но скоро лишусь еще и ума. Что такое, Ники? Кого ты так выискиваешь? Тревожный тон Остина отрывает меня от поисков долбаного шпиона а теплая рука на моем лице слегка притупляет панику, что тут же накатывает по новой, когда айфон опять начинает звенеть в моих руках. Не забывай и то, что я не буду предупреждать дважды. Дочитываю сообщение и шустро отрываю от себя ладонь Остина, который теперь выглядит в конец обеспокоенным моим странным поведением. «Да что с тобой такое? Кто и что тебе написал, раз ты так занервничала?» Он порывается вытянуть из моей руки смартфон, но, к счастью, я успеваю закинуть его обратно в сумку. Ничего, со мной все нормально. Просто показалось, что кое-кого увидела. Кого? Кого? Неважно. А написал кто? Тоже неважно. Это еще как понять. Что? У тебя появились от меня секреты? Его вопрос бьет на наотмашь. Если бы только знал, Остин, если бы только знал. Какие секреты, Остин? Конечно, нет. Иронично усмехаюсь. «Нет, говоришь? Тогда покажи телефон!» «Чего?» «Покажи, кто тебе написал!» «Ты прикалываешься?» Скидываю брови в удивлении, стараясь унять дрожь в коленях. «Давай, показывай!» Повторяет он помрачневшим голосом и выставляет руку вперед, всем своим видом доказывая, что он не шутит. «Не буду, Остин! С каких это пор мы лазим по чужим телефонам?» «От страха непроизвольно отодвигаю сумку подальше от него!» А с каких это пор ты мне что-то показывать боишься? Ничего я не боюсь. Тогда покажи и закончим дискуссию. Нет, я не буду ничего показывать. Значит, скрывать тебе все-таки есть что. Нет, ничего, но я не собираюсь тебе показывать свои переписки. Не слышала об уважении к чужой личной жизни, произношу я, и Остин резко меняется в лице. Личной жизни? Так у тебя кто-то появился? Его откровенное удивление задевает меня до глубины души. «А что? Ты считаешь, на меня никто посмотреть не может, как на женщину?» Выплевываю я, не скрывая обиды. «Нет, Ники, нет, я так не считаю, просто...» Он ненадолго замолкает, будто не может подобрать нужных слов. «Что просто?» «То, что ты привык смотреть на меня, как на сестру, не значит, что другим мужчинам я не могу понравиться иначе». Воинственно скрещиваю руки на груди хотя, по правде говоря, хочется выть белугой от досады. «Так значит, другой мужчина есть?» «И опять это удивление!» – недовольно фыркаю я. «Николина!» «Что?» «Отвечай!» «Может, и есть!» «Может, или есть!» – цыдит сквозь зубы Остин. «Теперь он еще и злиться на меня вздумал!» «Это не твое дело!» Но да, есть!» – бросаю я до того, как успеваю подумать. «Господи, Николь, да что с тобой такое?» «Тебя хлебом не корми, дай солгать, что ли?» «Не мое дело?» На выдохе изумляется он. Венка на его лбу начинает пульсировать от злости. «Это еще как мое? Кто он? Откуда вообще взялся? Я его знаю?» «Почему ты на меня кричишь?» «Не слабо торопею я». «Я не кричу?» — кричит он. «Давай отвечай, Николь!» «Я ни на что не собираюсь отвечать. Ты чего так взъелся, Рит? Ну появились у меня отношения с кем-то, и что?» «Отношения?» «Ох, чувствую, с каждой новой абсолютно бессмысленной ложью я распаляю его еще сильнее». «Так у вас что, все серьезно? И как давно? Кто это? Почему мне не сказала?» «Это что еще за допрос такой? Разве я должна тебя посвящать в такое?» «Конечно должна! С чего это вдруг?» «Потому что...» Выкрикнув, он обрывает себя и сжимает кулаки до хруста. Несколько раз глубоко вдыхает и лишь затем продолжает. «Потому что я должен с ним познакомиться!» «Познакомиться? Ты сейчас шутишь?» «Я правда надеюсь, что он шутит, потому что иначе где я опять окажусь?» «Правильно, в жопе!» «Какие шутки, блядь! Я хочу узнать, кто к тебе клинья подбивает!» Я хмурюсь от его наезда. Заметив это, Остин поясняет. «Ну, это чтобы убедиться, что он нормальный парень!» Еще чего придумал. Напомни-ка мне, пожалуйста, Остин, ты хоть раз приводил ко мне на проверку своих девушек перед тем, как трахнуть». Каждое слово отдаётся колкой болью между ребер. «Это другое», — заявляет он, подбрасывая дров в костер моего негодования. «Другое? И в чем разница?» «В том, что ты девочка, и я не хочу, чтобы какой-то козел к тебе прикасался. Точнее, чтобы смел тебя обижать». Нервно объясняет он, в который раз убивая меня своей излишней братской заботой. Ее из него походу никогда не искоренить. Как же я ее терпеть не могу, прямо таки ненавижу. Да не девочка я Остин, я давно не маленькая девочка, которая не может за себя постоять. И это лишь твоя проблема, что ты все никак не хочешь этого понять. О, -о, О, это я как раз таки прекрасно понял. Он окидывает беглым взглядом мой новый внешний вид. «Ты это для него так вырядилась?» «Ни для кого я не выряжалась. А к чему тогда эти изменения?» «Ни к чему, просто захотелось». «Просто захотелось, значит», — криво ухмыляется Остин, ни капли мне не веря. «А мне просто хочется узнать твоего хахаля. Познакомь нас». «Нет». «Еще когда?» «Нет, Остин, не буду». Твердо стою на своем. Ведь нет, мать его, никакого хахаля, нет. И кто меня за язык опять дернул ляпнуть это? Значит, ты с ним больше не увидишься, — отрезает он, скрещивая руки на груди. Ты совсем обалдел, Рид? Возмущаюсь я, чуть ли не раскрывая рот от удивления. Да, видится не с кем, но его заявление жутко выводит меня из себя. Это ты обалдела. Я же о тебе забочусь в первую очередь, а ты, как всегда, споришь и упираешься. Если не хочешь нас знакомить, значит, имею смелость предположить, что с парнем что-то не так. Да все с ним так, Остин. Тогда почему ты отказываешься представить ему меня? Ну, потому что, бурчу я, не знаю, что придумать. Это не причина. Потому что не хочу пока. А когда захочешь? Не знаю, но пока не хочу. Когда будет что-то серьезное, ты узнаешь первым а сейчас мы лишь на стадии знакомства, вполне правдоподобно проговариваю я, но Остин не унимается, морально давя на меня пристальным взором. Вот и отлично, вы познакомитесь и меня заодно с ним познакомь. Нет, раздражение во мне достигает предела. Николь! Остин! Я не успокоюсь, пока не узнаю его. Что именно ты хочешь знать? Он не из местных бандитов Энглуда, не связан с криминалом, На жизнь зарабатывает честным трудом, родом из обычной семьи, на несколько лет старше меня. Этой информации хватит, чтобы отстать от меня со своей чрезмерной опекой? Нет, я должен проверить его лично, чтобы быть уверенным, что он достоин тебя. Достоин меня? Ты что, решил врубить режим строгого отца? Господи, уши мои бы это не слышали. Вот и не слушай, а я хочу проверить его основательно. Да что ты собираешься в нем основательно проверять? Длину члена измерять, что ли, будешь? Так с этим я сама могу на отлично справиться. В сердцах выплевываю я и мигом замолкаю, наблюдая, как у Остина отвисает рот, а правое веко начинает подрагивать. От шока? От гнева? От неверия, что это произнесла его маленькая Никс? А может, от всего вместе? Не знаю, но пока он одним лишь только взглядом пробивает в моем лице дыру, я успеваю уже тысячу раз пожалеть, что умею разговаривать. Так ты с ним уже, не узнаю его звенящий злостью голос. Мне становится совсем не по себе, и я решаю признаться. — Нет, нет, Остин, успокойся! — склоняю от стыда голову вниз. — Пусть и это тоже тебя никоим образом не касается, но нет. У меня ничего ни с кем не было, так что отменяй свой взрыв ядерной электростанции. Это я, не подумав, ляпнула. — А может, не подумав, сказала правду? — — Мне тебе что, справку медицинскую представить, папочка? — ехидно отвечаю я, с трудом выдерживая его свирепый взгляд. Мы вновь замолкаем в напряжении на энное количество секунд. Это, похоже, уже начинает быть нашим новым обычаем. Только на сей раз давящую на виски тишину нарушает Остин. — Я не понимаю, в чем проблема, Ники. Я еще с прошлой нашей встречи чувствую, что ты что-то скрываешь от меня. Или теперь уже лучше говорить кого-то, И я в самом деле не нахожу причин, почему ты это делаешь. Разве я когда-то от тебя хоть одну свою девушку скрывал?» Его размеренно суровый голос пробирает до костей чувством вины и сожаления. «Нет, не скрывал. С щемящим ощущением в груди признаю я. Ты никогда мне не врал, Остин, а я это делаю постоянно, и как остановиться, не знаю. Тогда почему это делаешь ты?» Я тоже ничего не скрываю, просто хочу немного подождать, вот и все. Я же знаю тебя, как никого другого. Ты со своим стремлением уберечь меня от всего мира попрешь на бедного парня с расспросами, как бронированный танк. А я не вижу смысла подвергать человека подобному, пока в этом нет необходимости. Я познакомлю вас, если наше с ним общение перерастет в нечто большее». Из подлобья смотрю на него, про себя умоляя, чтобы он наконец отставил в сторону эту нелепую сотканную из лжи тему. Ладно, черт с тобой, не хочешь, не знакомь. И мои молитвы таки были услышаны, он сдается. Однако радуюсь я его отступлению недолго, потому как Остин возвращается к другому неблагоприятному разговору, что вечно доводит нас до ссор. В любом случае, возможности превращать ваше общение в нечто большее у тебя не будет. Ты должна подумать о своем будущем и начать придумывать танец для поступления в Натиду. Остин, заведомо готовясь к новому спору, устало запрокидывая голову назад. Нет, ничего не хочу больше слышать про твою маму. Все это полнейший бред, который прочно засел в твоей голове еще с детства. Но тебе пора от него избавляться. Причем уже давно пора. Ты в самом деле назвал мою маму бредом и сказал, что мне надо от нее избавиться? Да, именно это я и сказал. Ты не ослышалась. И если потребуется, повторю еще сотни раз, пока до тебя, наконец, не дойдет, что тебе нужно оставить этих алкашей одних и валить из Энглуда. Крайне ожесточенно выдает он. Остин, прекрати. Ты же знаешь, что я не могу этого сделать. Можешь и сделаешь. Нет, не сделаю. Как, по-твоему, я смогу спокойно жить, зная, что она здесь одна медленно уничтожает себя? Я не понимаю, как ты можешь жить рядом с ней и каждый день смотреть, как она это делает. Как же ты не поймешь, что Юна никогда не захочет выбраться из всего этого дерьма? Ее в нем все устраивает, она лишь тебя ежедневно затягивает все глубже и глубже. Не говори так, я все еще надеюсь, что она захочет измениться. И я должна быть рядом, когда это случится. Ники, да сколько можно всю эту бредятину нести? Что у тебя в голове творится? Ты же по жизни не наивная овечка, верящая в волшебные сказки. Но почему-то, когда дело касается твоей мамы, ты превращаешься в безмозглую идиотку, что годами позволяет сидеть у себя на шее. Нравится, когда используют и вытирают об тебя ноги? Нравится быть дойной коровой, которую никогда даже не благодарят за все ее труды? Этого ты хочешь в своей жизни? — Остин, зачем ты так? — одними губами шепчу я, глядя на его разгневанное лицо с изумлением. Честно, сколько помню наши перепалки, подобного он мне еще никогда не говорил. — Как так? Жестоко? Ты это имеешь в виду? Так по-другому ты не понимаешь. Сколько раз я уже пытался достучаться до тебя по-хорошему? Сколько? «Много, Остин, много! Настолько, что мог бы уже наконец принять мое решение и прекратить трепать себе нервы!» Бормочу я и тут же подпрыгиваю на месте от его гневного возгласа. «Да черта с два я это приму!» Не успеваю ничего понять, как Остин подлетает ко мне, опускает руки на мои плечи и начинает трясти с такой силой, словно жаждет вбить в мою голову каждое слово. Это не решение, а просто бестолковое, никому не нужное самопожертвование. И все ради чего? Ради кого, Ники? Ради женщины, которая кроме бутылки своего Альфонса никого не видит? Ради той, кому плевать на свою родную дочь? Ради той, что никогда за все наше детство не пришла ни на одно родительское собрание и не посетила ни одного твоего представления? Юна даже смотреть никогда не хотела на то, какое чудо ты сотворяешь в танце. Не говори мне этого, лепечу я с каждым пройденным мгновением все сильнее, давясь комком обиды. Но Остин, по всей видимости, лишь начинает разогреваться и совершенно меня не слышит. Ты хочешь жертвовать собой ради женщины, которая забыла о тебе на несколько месяцев в самый тяжелый момент твоей жизни? Ради женщины, которая лежала и убивалась своим горем, позабыв о дочери? Оставила ее тогда, когда как никогда должна была окружать любовью и заботой. Ради той, что скинула на подростка всю свою ответственность. Сначала дом, оплату счетов, а в конце еще и себя с постоянными долгами Филиппа. И ради этой женщины ты собираешься пожертвовать своими мечтами. Ты сказала Нике, что все еще ждешь, что она изменится, что в одно прекрасное утро твоя мама проснется с желанием вернуть все, как было». Так послушай и ты меня. Послушай правду и прими ее. Она не изменится, никогда этот день не настанет. Никогда. Прекрати же быть такой наивной дурой, Николина. Твой отец погиб почти 13 лет назад. Тринадцать ни дней, ни не недель, а лет. Разве это недостаточный срок, чтобы смириться с тем, что та, кем сейчас является Юна Джеймс, и есть она настоящая? «Алкоголичка с многолетним стажем, которой ты совершенно безразлична, и есть твоя мама. А той женщины, что ты столько лет отчаянно надеешься вернуть, ее нет. Нет ее, слышишь? Это всего лишь призрак, который ты не можешь отпустить. Но его нужно отпустить, Нике, иначе рано или поздно призраком станешь ты сама, и тогда уже будет поздно что-либо делать. Прекрати гробить свою молодость ради женщины, которая того не заслуживает». Ей всегда было насрать на тебя. Сейчас насрать и всегда будет насрать. Пойми же это, наконец. Никогда он еще не кричал на меня с таким отчаянием и жаром. Никогда не смотрел столь пронзительно, гневно, остро, словно все сказанное им хочет еще и на коже отпечатать шрамами. И пусть взрослая часть меня понимает, что Остин абсолютно прав. Во всем, в каждом злобном слове, что он прокричал мне в лицо. Душа той маленькой плачущей девочки, что все еще таится во мне, неумолимо обливается кровью, сжимаясь от агонизирующих спазмов, пробуждающих во мне демоническую сторону, которая заставляет меня прокричать. Может моей маме на меня и насрать, но, по крайней мере, она не оставила меня еще младенцем возле чужой двери, как ненужный кулек с мусором а затем не свалила в закат без всяких угрызений совести и переживаний о том, успеет ли бабушка обнаружить подкидыша раньше, чем кто-нибудь из мимо проходящих соседей. Язвительно чеканю я, мгновенно захлебываясь своим же ядом. Резко закрываю свой рот ладонями, с ужасом надеясь, что брошенная в порыве злости фраза испарится в воздухе, так и не добравшись до его слуха. Но она добирается – отражаясь на лице горькой гримасой и заставляя его отшатнуться от меня. Но я не хотела давить на его детскую рану, даже в мыслях не было задевать его так. Эти слова о мерзком поступке его матери вылетели по неволе. Это получилось случайно, потому что он сделал мне больно, разбередив мою чувствительную зону, которой я никому не позволяю касаться. Но я не хотела этого говорить, не хотела, о чем сразу же ему и сообщаю, поднимая на него полный сожаления взгляд. Однако Остин не успевает ничего ответить. Трель смартфона вновь прерывает нашу гнетущую паузу. Лишь на сей раз звон доносится не из моей сумки, а из его кармана. «Что опять, Мэгги?» – ответив на вызов, срывается Остин. «Еще часа не прошло с нашего последнего звонка. Что с тобой сегодня такое?» Я же сказал, что скоро буду, и тогда поговорим. Сколько можно звонить без причины?» Несколько секунд я слышу приглушенный, извиняющийся голосок бабушки, ощущая новую порцию вины. «Тебе не следовало на нее кричать. Она не виновата!» Блею я, когда он сбрасывает вызов. «Знаю, черт побери, знаю! Просто не сдержался!» Ругается Остин, сдавливая пальцами виски. «Покричи лучше на меня, и станет легче!» Не буду я на тебя больше кричать. Он прикрывает лицо руками, устало выдыхая. Я вижу, насколько взвинчено его состояние, но все равно хочу извиниться еще раз. Остин, прости меня, я не... Не надо, Никки, ты все верно сказала, я это заслужил. Никто не заслуживает услышать подобное от друга, протестую я. Хочу взять его руку и сжать ее крепко-крепко, но не могу рисковать, лишний раз дразня Харта. — Да уж, друга! — с грустью усмехается он. — Я тоже тот еще друг. Наговорил тебе гадости неимоверных. Если кому и нужно извиняться, так это мне. — Нет, не нужно! — досадливо поджимаю губы. — На правду ведь не обижаются. И тем не менее я тебя обидел. Прости за это, Ники. Твое счастье для меня все, и я не хочу быть причиной твоей грусти. «Но, черт, и ты должна меня понять! Не могу я больше терпеть твоих страданий! Не могу! Не хочу я такой жизни для тебя!» «Я понимаю!» – бурчу себе под нос, обхватывая себя руками. «Понимаешь, но, как всегда, не то, что надо!» – сокрушенно вздыхает он, запуская руки в свои волосы. И «Я не отстану от тебя, пока ты не согласишься уехать отсюда! Так и знай!» но, боюсь, если мы продолжим этот разговор сегодня, я наговорю тебе еще и не такого дерьма. Будет лучше оставить все до завтра. А сейчас уже вечер, мы оба устали, я несколько часов провел в дороге, да и Мэгги ждет меня не дождется, поэтому поехали домой, произносит он, смягчив голос, но глаза по-прежнему сверкают грустью и негодованием. Я ничего ему больше не отвечаю, Лишь молча соглашаюсь и, потупив взгляд в землю, смиренно следуя за ним. Да уж, не думала я, что наша встреча, вернувшая мне все светлые положительные эмоции, закончится на столь печальной ноте, и мы пойдем к машине в полном безмолвии, варясь каждый в своих мыслях. Точно так же проведем и весь путь до Энглуда, даже не глядя друг на друга. И лишь подъезжая к дому, тревожный голос Остина вытянет меня из глубоких раздумий. «Что-то случилось. Стоит только устремить взгляд в окно, как мои легкие опустошаются, а кожу сковывает льдом. Я вижу возле нашего подъезда столпотворение людей рядом с автомобилем скорой помощи. Боже, неужели что-то с мамой?» Произношу вслух единственный страх, что порабощает всю мою сущность. Открываю двери и вылетаю из машины раньше, чем Остин успевает до конца остановиться. «Ники, подожди!» – слышу его возглас за спиной, но не собираюсь обращать внимания. Я должна узнать, что с мамой все в порядке, что это не к ней приехали врачи, что это не ее прикрытое белой простыней тело, выносят на носилках из подъезда. Это не ее труп подвергает всех соседей вынемелый шок. Это не может произойти со мной. Не может. В моей дерьмовой жизни не случиться то, чего я пережить однозначно не сумею. «Да подожди же ты, я все узнаю!» Но я не жду, а голос Остина раздается от меня все дальше и тише, как и все остальные голоса людей. Они будто отдаются многократным эхом где-то вдалеке, когда я прорываюсь сквозь толпу соседей и, игнорируя возмущение врачей, срываю простыню с лица покойника. Мгновение, и я будто заново рождаюсь, начинаю дышать, слышать, мыслить, наполняюсь облегчением. Это не мама, не мамина тело, не ее светлые пряди и помятое лицо. Это не она, не она. С ней все в порядке, она жива. Мне кажется, мой протяжный выдох был слышен даже на другом конце города. Однако облегчение окутывает меня недолго. Секунда, три, пять, десять. И все мои мышцы вновь наполняются свинцом. Неконтролируемый ужас охватывает каждую клетку мозга, когда я четко осознаю, что за мёртвый человек лежит перед моими глазами. Этого не может быть, не может, не может. И честно не знаю, сколько бы я так продолжала стоять, оторопела, глядя в знакомое лицо, если бы мое сознание вдруг не прорезало острое, как скальпель, предположение о том, что к ее смерти может быть причастен Адам. Что случилось? Что с ней случилось? Говорите, что?» Словно в беспамятстве налетаю с вопросами на одного из рядом стоящих работников скорой помощи. «Успокойтесь, девушка. Он пытается ослабить мою цепкую хватку на своей руке, но у него не получается. Скажите мне, что с ней случилось?» Сматриваюсь в упор в хмурую физиономию врача, не собираясь давать ему пройти, пока он не ответит. «Инфаркт. Женщине удалось самой вызвать скорую, но к моменту нашего приезда, к сожалению, она уже была мертва». Пришлось выламывать двери. Вы ее родственница? Он говорит что-то еще и вроде даже начинает задавать вопросы, но я полностью отключаюсь от его слов и во второй раз за последнюю минуту вздыхаю с облегчением. Адам не виноват. Адам ничего не сделал. Он тиран, эгоист, мистический фрик, но он не убийца, не убийца. Он не лишит невинного человека жизни из-за ненормальной похоти к женщине, а на моих руках не будет чьей-то крови. Конечно, не будет. Как я вообще могла о таком подумать? Тяжеленный камень в миг спадает с моего сердца, однако радости и расслабления я не ощущаю. Лишь давно не испытываемое чувство скорби начинает нещадно сдавливать внутри мне все органы и кости. Вновь повернув голову к умершей женщине, я чувствую, как гортань схватывает безжалостные тиски, нестерпимый жар опаляет всю область груди и шеи. Я даже не замечаю, что продолжаю крепко держаться за руку врача до тех пор, пока не слышу суровый голос Остина, который лишь сейчас сумел добраться до меня. «Ники, нельзя же так! Отпусти человека, и тебе нужно отойти от...» И тут мой любимый голос мгновенно угасает. Я ощущаю, как приблизившаяся ко мне сзади фигура резко вздрагивает и сразу же замирает без движения. Не знаю, где нахожу в себе смелости вернуться к нему, Но, сделав это, устремляю взор в побелевшее, как полотно, лицо Остина. И разом понимаю, нет в моей жизни никаких тревог, проблем и нерешаемых дел. Нет никого, кого стоит бояться. Нет магии и чувств, с которыми нельзя было бы справиться. Нет ничего, что сравнилось бы с той, разрывающей все нутро болью и страхом, что я считываю с его застылого лица, когда Остин достает из кармана телефон, по памяти набирает чей-то номер и, приложив трубку к уху, молчаливо ждет, пока ему ответят. «Остин, кому ты звонишь?» Обхватываю его руку дрожащими пальцами, не видя ничего вокруг, кроме его рассеянного взгляда. «Остин, прошу, ответь, кому ты звонишь?» Повторяю я, притрагиваясь ладонью к его щеке, и лишь тогда он обращает свое внимание с бездыханного тела на меня. «Я звоню Мэгги», Она же мне буквально полчаса назад звонила. Хотела что-то сказать, а я не... Я не выслушал ее, — тихо произносит Остин. Я намертво прижимаюсь головой к его груди и обнимаю так сильно, насколько мне только хватает сил, а затем держу его в своих руках, ни на секунду не отпуская, Пока он раз за разом настойчиво звонит, на отрез, отказываясь принимать один не подвластный никаким исправлением факт, Мэгги ему больше никогда не ответит.